но манзун. Повелигич, детка. Глава 1. Я и мой компаньон пробуждаемся после сильной попойки. Происходит весьма странные вещи. Раздался телефонный звонок, но я никак не могу открыть глаза. Во рту адская горечь, голова кружится даже в лежачем положении. Должно быть, вчера вечером я колоссально тяпнул. Протягиваю руку и беру с ночного столика граненый стакан, в котором еще немного осталось бурбона. Я, понятно, осушил его одним глотком. Протираю глаза и понемногу начинаю различать ближние предметы — Но вот что вчера случилось, хоть убей, не могу вспомнить. А телефон просто разрывается. Тогда я снял трубку. Голос ласковый, как у еще не развернутой медовой карамельки. Называет меня по имени. — Яко. Опьянение как рукой сняло. Я вскочил с постели, спрашиваю. — Как тебя зовут, детка? — Эдуардо. — Эдуардо. Проворковала незнакомка: "Не думала, что ты так скоро забудешь вчерашний вечер". Ну я как назло ничего не помню. Ну, сразу нахожу уловку и отвечаю, что по телефону у неё совсем другой голос. Слышу, она усмехается и говорит: "Ну тогда поторопись, я жду". И вешает трубку. Чёрт побери. Я спрыгиваю с кровати и единым духом выпиваю полный до краёв стакан бурбона. Ну, теперь-то мысли непременно прояснятся. Ага, ничуть не бывало. Вчера, кажется, ничего особенного не произошло. Я до самого вечера проторчал в кабинете. Сидел за письменным столом и зевал. Да будет вам известно, у меня в кабинете стоит письменный стол, два книжных шкафа, зеленое кресло и пишущая машинка, в которой не хватает буквы «Т». В одном из шкафов имеется обширное досье. На стеклянных дверях моего кабинета с золотыми буквами выведено сыскное бюро «Я командую Пипа» и Григорио Скарта. «Я командую» сокращенно «Яко» — это «Я». И если имя звучит немножко странно, то вина тут не моя, а моего отца. Это он назвал меня «Я командую», чтобы показать жене, кто истинный глава семьи. Ну а Григорио Скарта — это мой компаньон. Я его зову просто Грег. Без него мне пришлось бы плохо. В самых трудных случаях он всегда приходит на помощь. Кстати, а куда девался этот болван? Вчера вечером мы были вместе. Может, он помнит, что произошло? Ну, если только он тоже не был пьян в стельку. Ладно, иду на кухню, смотрю, а он валяется под стулом и дрыхнет вовсю. Ладно, легонько ударяю его по морде голой ногой. Он открывает один глаз, громко вздыхает и снова начинает храпеть. «Ой, ничего не попишешь. Должно быть, он вчера набрался почище моего. Я ему нечаянно на хвост наступил, а он хоть бы хны. Простите, я, кажется, забыл сказать, что мой компаньон пёс». Я же говорил, что у меня сегодня с утра голова не варит. Ну так вот, Грег, собака ищейка. 3 года тому назад мы получили лицензию и решили вместе открыть сыскное бюро. Вот могу поручиться, что Грег работает не хуже любого полисмена. Только любит э, выпить лишнего. Впрочем, я совсем разболтался, а ведь меня Дуард ждёт. Дай-ка, Господи, да что ж вчера-то это было? Я встал под душ и попробовал пораскинуть мозгами. Неа, никакого эффекта. Вот надо же быть таким кретином, чтобы не вспомнить девушку с таким ангельским голосочком. И вот тут меня осенило. Нужно обойти все бары города, и в одном из них я прошлой ночью наверняка осушил все запасы бурбона. Приняв душ, я стал одеваться. Когда натянул брюки, ничего не произошло. Когда надел рубашку, тоже... Но вот когда снял со стула пиджак, то обнаружил, что один из карманов и зарядно распух. Я сую руку в карман, вытаскиваю пачку тысячных ассигнаций. Стою вот и смотрю на пачку, словно кретин впервые увидевший в цирке двойное сальто мортале. Но я быстро опомнился и принялся считать хрустящие бумажки. Это дошел до 320-й и пришлось сделать передышку. Пятисотая ассигнация, увы, оказалась последней. Пятьсот тысяч лир, черт побери. Вот откуда они взялись. Похоже, я вчера вечером дал какое-то обязательство. Но какое? И кому? Я о чем-то договорился с клиентом. Черт, а ещё да, вот так как его найти, Эдуарда. А вот кто она? Вот надо разыскать её любой ценой. Кладу пачку ассигнаций на большое овальное блюдо, накрываю сверху ломтиками ветчины и ставлю в холодильник. Режу в брючный карман и застываю, как свинячий студень. Пальцы нащупывают какой-то мягкий предмет чуть длиннее И побольше сигареты. Вытаскиваю свою находку. А, фух. Это скатанная в трубочку туалетная бумага. Я ее развернул и увидел, что помадой большими буквами начертан адрес. 47-я улица, 432-Б. Понюхал. Помада-цикламент. Вот могу голову заложить, что девушка, звонившая мне утром, красит губы именно этой помадой. Дуарда, Дуарда Опять она. Ну раз есть адрес, то о чём тут гадать? Я повязал галстук неотразимый удар, перед которым ни одна девушка не устоит, надел пиджак и зашёл на кухню. Ага. Мой компаньон спал под лес и рычал во сне как перегруженный грузовик на подъёме. Я бегом спускаюсь по лестнице. Потом дотопал до стоянки и сел за руль верного Блимбуста. Хм, включил сразу третью скорость, и как ракета сорвался с места. Не прошло и двух минут, как за мной увязалась чья-то машина. Я прибавил скорость, преследователь тоже. Телега не новая, а черный Фролей, 49-го года. Но мотор у нее явно чужой. Я резко свернул вправо, затем влево, но Фролей не отставал. Прямо-таки прилепился ко мне. За рулём сидит здоровенный дитина с жёлтыми глазами, очень похожий на гориллу. На правой руке у него ясно виден шрам. Замечаю, что с левой стороны карман пиджака у него сильно оттопыривается. Не, мне, конечно, не очень понравилось, что этот тип собирается подткнуть меня в спину пистолетом. И я выбрал место по пустыне. Внезапно развернул блинбуст поперёк улицы, резко затормозил и выскочил из кабины. «Не знакомец?» Не успел даже снять ногу с тормоза, как я очутился рядом. «Малютка», — говорю, «проваливай отсюда, да, побыстрее». И сую руку в карман и не нахожу пистолета. Черт, забыл дома. Поднимаю глаза и вижу, что эта скотина целится своей пушкой в мой галстук неотразимый удар. «Так он мне всю красоту попортит». Недолго думая, сую указательный палец левой руки в ствол и в ту же секунду этот тип нажимает спусковой крючок. Но пуля не вылетела, палец как пробка закупорил дуло. Правой рукой я изо всех сил дёрнул этого нытинца за левое ухо и начисто его оторвал. Подлый скот застонал от боли и выронил пистолет. Я рукояткой огрел мерзавца по голове, и он сразу затих. Ух, а я сунул в карман и попытался вытащить палец из долони, идёт да и только. Ах, хороший компот. Время-то в обрез. Дуарда ждёт, не дождётся, а я тут волондаюсь. В общем, завожу блинбуст и даю полный газ. Несусь как бешеный по автостраде, а сам прикидываю, что от меня надо было этой Гариле. Быть может, это как-то связано с вчерашним? В общем, я промчался по длинному подземному переезду и свернул в аллею трех безумцев. 47-я улица – это зона отдыха финансовых тузов. Здесь живут сеньоры, у которых собственная яхта, а мотор мотоскутера заправлен не бензином, а чистым виски. Рядом с виллой у них личный аэродром и всегда на готове спортивный самолет. Вилла 432-Б стоит как раз на повороте в глубине улицы. От тротуара до виллы добрых сто метров. Чапать надо по лугу с аккуратно постриженной зеленой травкой. Я остановил машину за поворотом, потом спокойно, не торопясь, попытался вытащить палец. Но он застрял подлый в дуле и ни туда, ни сюда. Ой, придется заняться этим попозже. А сейчас дорога каждая минута. Я сунул руку, и пистолет в ледый карман упрёк, и, насвистывая, пошёл к ней.